Песня д а т н т е снова описывает цветы и венки, их танцы и пение. Затем святой Фома Аквинский объясняет поэту, что хотя Соломон и был мудрейший из царей, но из этого еще не следует, что он был мудрейший из смертных и не мог впадать ни в какие религиозные заблуждения. Разными живыми примерами он предостерегает поэта от безверия и ереси. пусть тот, который хочет то понять, что увидал перед собой тогдая, стараясь ничего не забывать, к у с и л и ю свой разум принуждая, пусть тот себе представит, что над ним пятнадцать звезд сияют, оживляя небесный свод сиянием своим. пусть он себе представит колесницу, которая встречает единицу. И ночь на нашем небе и блестит в высине, уставая подвигаться. Пусть он себе тот рок вообразит, что замечал он в небе, может статься как продолжение оси той, вокруг которой вечно должен обращаться по воле провидения первый круг. Пусть он себе представит те два круга, которые как Бахуса подруга Горят на небесах двойным венком, свои лучи друг другу посылая и в направлении двигаясь таком, один вперед, другой назад, пылая в с в о ё м пути, и он тогда поймет, хотя отчасти мысль мою желая усвоить тот священный х о р о в о д который окружал меня д в о й н о ю короной в тех местах. Где я среди высот стоял с своей с подругой неземною, в с ё что я видел вокруг себя тогда, настолько превосходит в с ё что мною изведано в прошедшие года, насколько небо вечное движение быстрее чианы тихого т е ч е н и я не Бахуса и не Пиана там, но Троицу святую воспевали. И воссылали гимны к небесам. Петь и кружиться скоро перестали, и праведники начали на нас смотреть тогда и приближаться стали, за счастье для себя считая час, дающий всем им новую заботу. Затем тот дух, который уже раз беседовать со мной имел охоту и о монахе бедном рассказал. Молчание всеобщее прервал и молвил: если жатва в половину окончена и спрятано зерно, я молодь бы до тех пор не покину, пока весь хлеб не собран за одно. Я знаю, веришь в грудь ты, из которой взято ребро, так небом решено, чтоб из него для бедствий раздора грядущих лет образоватчику, что сделалась губительную скоро, повергнув мир в у н ы н ь е и тоску. Так точно веришь ты и в грудь другую, пронзённую копьем и дорогую, святую кровь, пролившую за нас, и знаешь, что создавшая их сила вдохнула в них божественно струясь все то. Что воспринять была способна натура человека. Знаешь ты все это из писания подробно, а потому немало темноты в моих словах нашел ты без сомнения о той душе, что царство суеты покинувши на пятом небе стало в блаженстве жить. О ней я говорил, что ей подобной в мире не бывало, и тем тебя невольно я смутил. Так выслушай моё т ы объяснение, чтобы понять, как справедлив я был, как сверую т в о е й моё суждение, ни сколько не расходится, и в нём таится только правды отражение. Все то, что засыпает смертным сном, все то... что никогда не умирает, есть только отблеск света, что лучом своей любви все в мире согревает. Тот свет живой, идущий от Творца, сливаясь с ним, лучи распространяет в девяти сферах неба без конца, и все ж вечно единым остается сияние лучезарного венца. Святой Небесной Троице. Так льется, спускаясь до последних степеней, тот свет живой земле передается и от него рождаются на ней все существа, живущие на свете. Известный срок и все с о з д а н и я эти между с о б о ю рознятся. Одни р о д я т с я от Небесного движения. От семени и движутся они. Другие же различные творения р о д я т с я на земле и без семян. Материя и их происхождение не могут одинаковыми быть, а потому и вечное сияние не может одинаково светить, но освещает каждое создание, то ярче, то слабее иногда. Вот почему с дней первых мироздания одно и то же дерево плода созревшего всегда давать не может. И так как многим и с т и н а чужда и грех их до рождения вас тревожит, то сами вырождаетесь на свет с наклонностями разными. И нет людей вполне похожих меж с о б о ю Когда бы совершенную была материя. И не знаком с борьбою, был целый мир ошибок, лжи и зла, то высший свет во всей явил с я в с и л е Материя, однако, не могла такой стать. Ее все свойства были всегда от совершенства далеки, и недостатки вечные таили в себе спокон веков они. На них так действуя природа вся являлась художником, который для живых своих картин талант имел, казалось, но кисть держал дрожащей рукой. Когда ж с небес на смертного спускалась вся сила благодати, никакой неведая преграды, то на свете рождалось совершенство вдруг, такой. Была земля, когда на той планете блаженные явились существа и были совершенны твари эти и отражали образ божества. Такая же благодать с небес спустилась на деву вне законов естества и в матерь дева та преобразилась. Поэтому ты верно размышлял, что смертный совершенством не бывал. И даже быть не может совершенным, как два уже известные лица. И в е р я тем законам неизменным договорить, да не дав мне до конца, ты мог спросить: так как же не имел он себе на свете равных, если б сделан тобою был вопрос такой, просил тебя бы я подумать хоть немного о том. чем он во время жизни был и, наконец, чего просил у Бога. Из слов моих не трудно бы понять, что он был царь, умевший мыслить строго и мудростью желавший обладать, чтобы властелином быть вполне достойным не для того, чтобы в небесах узнать их вечное движение, беспокойным. своим умом загадок не решал. Возможно ли, ч т о б в мироздании с т р о й н о м необходимый случай порождал non si э s dare primum motum esse? И можно ли, тот царь не размышлял, из полукруга без угла прямого устроить треугольник? Если ты, мои слова теперь припомнишь снова. то в них не будет вовсе темноты, а мудрости царей одних вел речь я, и нет в моих словах противоречия. Я говорил, он равных не имел, но относилось это выражение к одним царям, хоть их высок удел и много было их, но восхваление не многие умели вызывать. Теперь тебе мое и з в е с т н о мнение, и ты поймешь, что я хотел сказать, как об отце всех на земле живущих, так и о том, в ком мира благодать. На всех путях рассудок твой ведущих к познанию правды, ты не торопись идти вперед с толпою тех бегущих безумцев, что глядят и вверх, и вниз. И все вопросы быстро разрешают. Ты к истине с оглядкою стремись. Пусть как свинец в пути отягощают твои шаги, оковы долгих дум. Лишь только те на ложный путь вступают, что действовать привыкли на обум. А от истины тот далее уходит, кто заразивши ложью слабый ум, как бы во тьме. в просонках колобродит безумцами такими мир кишит, как, например, Брис, Мелис, п а р м е н и т и многие другие, что хотели, не ведая пути, идти вперед. Так поступали Ари й и Сабельй. И те безумцы, что мутя народ, преследуя священные писания, дошли до слепоты непонимания. Пусть разум человека будет смел, но осторожен в мнениях в деле знания. Так хлеб, который в поле не созрел, нельзя ценить. Так в л ю т ы е морозы шиповник коченеет и дрожит от стужи, а весной приносит розы. Так иногда, имея бодрый вид, пройдя весь путь по морю безопасно. К желанным берегам корабль спешит и разбивается у гавани напрасно спасенье ожидая и з п у ч и н ему не всплыть. Пусть Берта и Мартин увидя благодетеля и вора, чтоб в з а б л у ж д е н и е страшное не впасть, не произносит быстро приговора. Один из них способен скоро пасть. Другой же может нравственно подняться, так изберем благую лучшую часть несправедливых мнений не держаться.